Глава 16. Гереме. Несмотря на потерю почти всех своих баз, сопротивление не сдалось. Баренц сумел собрать все службы организации в единый оперативный кулак, перевел подразделение на режим инкогнито и убедил многих интросенсов объединиться ради их же спасения. Но и орден не дремал, подключив к поиску и выявлению смутьянов не только службу, но и частные конторы – в том числе отряды «Либеро», охотников за непопулярными политиками и личностями. Фотографии целей руководителей сопротивления имели теперь не только агенты службы, но и полицейские всех уровней, и служащие Интерпола, и вожаки «Либеро», поэтому появляться в общественных местах самому Баринцу и его команде стало опасно. Но, сидя в бункере управления, коим стал кабинет Ромашинов «УАЗ», Невозможно было решить все вопросы, так же, как невозможно было совсем обойтись без встреч с нужными людьми в разных уголках Земли и Солнечной системы. Приходилось рисковать, изменять внешность и выходить в свет. Но и применение современных методов маскировки типа КОТ, копирующей технологии, и ДИНГО, динамической голографии, не гарантировало полной безопасности лидерам сопротивления потому что либера тоже применяли не менее изощренные системы обнаружения и психолокации, способные идентифицировать личность любого человека или интросенсов в считанные минуты. Началась большая охота на руководителей организации, положение которых осложнялось еще и предательством со стороны некоторых сотрудников сопротивления, в том числе интросенсов, допущенных к некоторым его секретам. Утром 19 сентября двое Либеро Подстерегли Джумухана, Хана, когда он забежал к себе домой в Исфахане, собираясь забрать кое-что из личных вещей. Спас его домовой, сообщивший о двух подозрительных звонках, обратные адреса которых ему не удалось определить. Джума насторожился, включил систему внешнего обзора дома и вскоре обнаружил два кутера, не подающих признаков жизни, в отличие от другой летающей техники. Аппараты занимали очень удобные позиции для атаки на жителей дома, выходящих из квартир на эспланаду 42-го горизонта, к лифтам и на тех, кто собирался воспользоваться воздушным транспортом. Джума с новым лицом был неузнаваем издали, но он открыл дверь своей квартиры, за которой велось наблюдение, и теперь попал в поле зрения охотников или агентов службы. Ловушка могла захлопнуться в любой момент, А начинать бой в жилом блоке, где проживали сотни людей, было недопустимо. Понимая, что вляпался в историю, Джума вызвал службу охраны и сопротивления и стал ждать гостей, считая минуты и настраиваясь на самое неблагоприятное развитие событий. Но ему повезло. Либера не рискнули врываться в квартиру объекта, подлежащего ликвидации. Они надеялись снять его тихо, издали из снайперских винтовок и тоже терпеливо ждали, когда объект появится в перекрестиях прицелов. А вместо объекта появились парни на флайтах, имеющие оружие посерьезней. Один из Либера сдался, второй попытался сбежать, и его кутер был сбит в воздухе за пределами жилой зоны. Примчавшийся к этому месту патруль службы общественной безопасности вынужден был довольствоваться лишь допросом свидетелей, которые дружно заявляли одно и то же. В городе произошла очередная разборка между бандами беревсеев и эскадронов жизни. Хан прибыл на встречу с другими руководителями сопротивления, злой и возбужденный. Самокритично оценив свои действия как неосторожный, он заявил, что натиск ордена на организацию усиливается, и надо срочно предпринимать какие-то ответные жесткие меры. Прибывшие к Баринцу раньше Железовский и Ромашин обменялись понимающими взглядами. Игнат только что признался почти в такой же неосторожности, в результате которой чудом избежал гибели. На него тоже напали, только не Либеро, а оперативные обоймы службы, и если бы не своевременное вмешательство опытных телохранителей, Ромашин был бы уже мертв. Джума красноречиво воздел руки над головой. «Надеюсь, мы ответим на вызов. Или будем ждать, пока нас всех не переловят?» «Сначала надо спасти наших пленников», — сказал Баринс без выражения. «Только после этого можно планировать адекватные меры». «Но служба совсем обнаглела». «Нас отстреливают открыто, без предъявления обвинений, как бешеных собак!» «Успокойся, они за это заплатят!» «Я не хочу ждать, хочу действовать!» «Надо немедленно заняться куратором Либера в службе, этим поганцем Закаевым!» «Дайте мне обойму шустрых ребят, я лично его замочу!» Закаева лично охраняет комиссар Европы Бальбеса Редгрейв. «Да хоть сам дьявол! им уже занимаются наши люди!» «Кто?» «Муртаза и Карауленко». «Согласен. Тогда поручите мне операцию по захвату комиссара службы России. Он гнусный предатель!» «Артюхов — интерсенс. Поэтому я и предлагаю убрать его. Уж слишком рьяно он исполняет свои обязанности в части преследования себе подобных». «С ним тоже работают наши люди», — Баренц поморщился. «А тебе мы хотели поручить организацию новой базы. Соломон предложил использовать старую заброшенную исследовательскую станцию на Альгейбе». «Где это?» «Гамма-Льва, двойная звезда». Один компонент оранжевый, другой золотистый. Вращаются вокруг общего центра тяжести с периодом в 619 лет. Имеют несколько поясов обломочно-астероидного материала и две планеты. Работа интересная, не спорит, но мое место здесь, на Земле. Пока нет, плачу мерзавцам их же монеты, не успокоюсь. Бескомпромиссный ты наш, проворчал Ромашин. У тебя есть конкретные предложения? Окрысился Джума. У меня есть, пробасил молчавший до сих пор Железовский. — Выкладывай. — Предлагаю выйти на службу, конкретно на тех, кто участвовал в захвате ван Бисбрука, и предложить сделку. Обменять пленец на меня. Я сдамся. — Ты с ума сошел. — Баренц и Ромашин переглянулись, одновременно перевели взгляды на Железовского, сидевшего с прежним невозмутимым видом. — Тебе сразу дадут вышку, — продолжал Джума. — Ничего мы не выиграем. — Пожалуй, я пойду с тобой, — сказал Ромашин. «Скрыть ликвидацию сразу двух руководителей оппозиции труднее, особенно если мы привлечем журналистов». «Этого мало», — хмыкнул Баренц. «Ты ведь не просто так предложил эту идею». Непременное условие сдачи свидания с женой», — сказал Железовский. «Или с женами, если мы пойдем вдвоем. Пусть нас отведут к ним». «Понял», — воскликнул Джума. «Пока вы будете сдаваться, наши парни из контрразведки, соответствующей аппаратурой, проследят за всеми действующими лицами» и установят местонахождение изолятора, где содержатся пленники. Я правильно понял?» «Правильно», — ухмыльнулся Железовский. «Только следить за нами будет не контрразведка, а Майкл». «Лондон?» «Его возможности сделают ненужной суету и спецаппаратуру». «Ты с ним говорил?» «Он согласен». Баринс покачал головой. У него были сомнения в оптимальности выбранной стратегии, но лучшего варианта не видел и он сам. «Как это сделать лучше всего?» «Через Леона Торопова», — предложил Ромашин. «Его нет на земле», — буркнул Железовский. «Скорее всего, он отправился во времена моего праправнука. Искать его тратить даром время». «Пусть наши парни поищут связи Леона в службе. Да и его папаша должен знать, с кем он общается». «Я сам поговорю с ним», — кивнул Железовский. «В отличие от сына, Милослав не интросенс и скрыть свои мысли не сможет». Ну а если и он не знает, тогда придется снова подключать Майкла. Почему нельзя подключить его к этому делу сразу? Не хотелось бы выглядеть перед ним совсем беспомощными. По-моему, спасение близких важнее любых эмоциональных оценок наших возможностей. Давайте обойдемся без дискуссий, — сухо сказал Баренц. Джума прав. В нашем положении надо использовать все доступные нам средства и связи. Аристарх пусть допросит старшего Торопова и свяжется с Лондоном, Джума, твоя задача – оперативное обеспечение акций, плюс организация базы на Альгейбе. Пусть наши интросенсы попытаются нейтрализовать коллег, работающих на службу. Этим мы облегчим задачу Майклу. Я выйду на председателя ВКС и попрошу официального расследования деятельности сектора службы, связанного с Либеро. Охота за людьми пока еще противозаконна, и если подключить средства массовой информации, будет скандал. Орден не захочет скандала. — Пока не изменит Конституцию, и мы получим передышку, пусть и небольшую. — Не верю, — мрачно сказал Джума. — Это все полумеры. Ордену надо ответить тем же. Мочить его вожаков везде, где только можно. А для этого нам нужен мальгин. Куда он опять подевался? Никто Джуме не ответил. Точно такой же вопрос вертелся в головах и остальных присутствующих. — За работу! — бросил верховный комиссар сопротивления, вставая. Один из самых удивительных памятников природы Земли, Греме, расположен в Турции, к востоку от города Невшехир. Он представляет собой скопление живописных скальных клыков, конусов, пирамид, столбов и башен белого или розоватого цвета. В некоторых из них еще в средние века монахи вырубали храмы и кельи, в других люди создавали жилые и хозяйственные помещения, целые многоэтажные подземные города. Неудивительно поэтому, что Гюреме стал центром паломничества и музеем под открытым небом, который посещали десятки тысяч людей. Однако никто из паломников и туристов не знал, что в одном из подземных городов северо-восточной окраины Гюреме служба общественной безопасности Турции устроила каземат для временного содержания врагов народа. Этот каземат был накрыт куполом полевой защиты, и определить его местонахождение, не зная кода секретной линии метро, было не под силу даже триай локатору интросенсов. В принципе, каземат турецкого СИЗО и создавался с таким расчетом, чтобы он был недоступен, в полном смысле этого слова, организации интросенсов. Потому что содержались в нем именно заговорщики-интросенсы, по официальной версии, готовившие криминальный переворот с целью захвата власти. Сюда же переправили и пленников с базы на Вин-Бизбруке. Интрасенсов среди них было немного, но это не имело значения. Все они являлись родственниками врагов народа и подлежали психологической проверке. Забава баянова с малышом и купавым льгина были помещены в одну камеру келью размером 4 на 4 метра. Здесь же, в углу помещения, находился туалет-утилизатор крохотная кабинка с матово-белыми стенками. В другом углу располагались умывальник без зеркала и душевая кабинка. Остальное пространство занимали две кровати допотопного вида с пружинными матрацами и бельем в желто-синюю полоску. Ни кресел, ни стульев, ни видео, ни компьютера. Голые пористые известняковые стены, бугристый потолок, голый каменный пол, вытертый до блеска подошами тех, кто обитал в камере до пленниц. Забава, потрясенная всем случившимся, Тем не менее, пришла в себя первой, попыталась позвать мужа, не смогла и принялась ухаживать за подругой, на которую ситуация подействовала в гораздо большей степени. В конце концов, усилия Забавы увенчались успехом. Купава успокоилась и больше не помышляла об истерике. Хотя настроение у нее так и не поднялось. Мысли о судьбе еще не родившегося ребенка были печальными, а отсутствие известий от мужа только усугубляло состояние обреченности. Двое суток пленницы провели в ожидании перемен, а на третий день в камере появился угрюмо забоченный Даниил Шаламов. — Вот и я. Не ждали? Купава растерянно посмотрела на сокамерницу, снова перевела взгляд на гостя. — Ты здесь? А ты, кого ждала Клима, он не придет. — Почему? — пролепетала женщина. Шаламов хохотнул. — Потому что я этого не хочу. В моих планах его появление не предусмотрено. Он посерьезнел. — Собственно, разговор не о нем. Я пришел за тобой, выбор у тебя невелик. Или ты уходишь со мной, или... Купава выпрямилась, сжала кулачки. — Я уже сделала выбор. Я жду ребенка, его ребенка. Уходи. Шаламов склонил голову набок, задумчиво прошелся по камере, косо глянул на захныкавшего младенца. В принципе, я могу освободить тебя от него. Уходи, — проговорила Забава низким голосом, загородив сына. В глазах ее зажглась угроза. Ты пугаешь Радомира, и ты ей не нужен такой. Какой? Самовлюбленный павлин, не считающийся чужим мнением. На дне глаз Шаламова поднялась муть. Он в упор посмотрел на Баянова. Взгляды их скрестились и высекли искру невидимого разряда. Но воля и решимость забавы были слабее. Она побледнела, борясь с внезапным головокружением, прошептала, не опуская глаз. — Тебе доставляет удовольствие издеваться над женщинами. Будь на моем месте, Аристарх. — И что случилось бы? — глумливо скривил губы Шаламов. — Он бы тебе ответил по-мужски. — Что ж, это можно устроить. Посмотрим, как твой Геракл ответит мне. — По-мужски. — Шаломов повернул голову к двери. — Введите. Дверь открылась, и в камеру вошел Аристарк Железовский, невозмутимый и спокойный, как всегда. — Ты! — подалась вперед забава, перевела взгляд на двух киборгов охраны за спиной мужа. — Они тебя взяли. — Я сам сдался, — ответил Железовский, передав в одном мгновенном мысли пакете все необходимые сведения и указания. — Для обмена вас отпустят. Как малыш? Нормально. Забава взяла Радомира на руки, успокаивая, но тот уже сам перестал хныкать и глядел на отца огромными глазами, протягивая к нему ручонку. Некоторые пытаются тут нас напугать. Железовский дотронулся до ручки сына, повернулся к Шаламову, на лице которого боролись нетерпение и сомнение. «Еще раз посмеешь угрожать моей жене убью. Чего бы мне это не стоило». Я не требую объяснений, почему ты здесь, что делаешь и ради чего устраиваешь спектакли, пугай женщин. Но у нас был уговор. Я сдаюсь, служба отпускает пленников. Уговор остается в силе. «Это вопрос не ко мне», — растянул губы в узкую полоску Шаламов. «Ты вел переговоры со службой, к ней обращайся. Хотя, насколько я знаю директора, освобождать он никого не собирается». А насчет «убью» не переоцениваешь ли ты свои силы, Геракл? Я редко обещаю, но если обещаю, всегда выполняю обещанное. Итак, переговоры были блефом? Догадайся с трех раз. Я так и думал. Железовский кинул взгляд на Купаву, сидевшую на кровати с окаменевшим лицом. Но ведь для тебя еще что-то значат слова. Совесть, честь, справедливость, достоинство. Помоги нам. Выведи отсюда женщину, а я останусь. «Боюсь, я тебя разочарую. Женщины сами выбрали свою судьбу. Все они тоже останутся здесь и разделят твою участь. Вот если Купава согласится...» «Нет», — глухо ответила жена Мальгина. «Вот и ответ», — Шаламов развел руками. «Прощайте, господа. До встречи, Геракл. Ешь больше, набирайся сил, они тебе понадобятся. Хотя вряд ли спасут». — Мышцы в наше время ничего не значат, а голова у тебя варит плохо. — Ты прав, — согласился Аристарх. — Именно поэтому я тебе и отвечу по-своему. Никто ничего не успел ни увидеть, ни понять. Раздался звук пощечины. Голова Шаламова дернулась. Он отшатнулся, ошеломленный, схватился за щеком. Ты посмел меня ударить? Глаза бывшего спасателя... Налились черным бешенством, лицо исказилось, в груди родился клокочущий рык. «Я же из тебя!» Фигура Шаламова скачком выросла в размерах, удлинившаяся рука, странно зыбкая, вздрагивающая, текучая, как жидкий металл, с голом ударила в грудь Аристарха. Вскрикнули женщины. Радомир снова заплакал, но человек-гора устоял, упрямо наклонив голову, налитой грозной силой. — Хочешь ответить, давай выйдем, герой, иначе пострадают невинные люди. — Я тебя в пыль! Все пространство камеры передернуло судорога, заставляя находившийся в ней пленец схватиться за уши от боли. — Прекратите! — раздался чей-то повелительный голос. Киборги отступили, пропуская вперед офицера службы с типично турецким лицом. Смуглая кожа, большой нос, раскосые глаза, щеточка усов. — Вам сообщение. Продолжал офицер, протягивая Шаламову горошину компакта, словно не замечая его нового облика. Шаламов перестал шевелить пространство, уменьшился в росте, взял горошину. «Что это?» «Это вызов, насколько я понял. Мы получили по всем каналам сообщение некоего Дара Железвича, бросившего вам вызов. Он ждет вас в 56-м. Что это означает, мы не знаем, и готов сразиться с вами с оружием или без в любое время». Шаламов раздавил пальцами компакт, ноздри его побелели. «Щенок!» — выжил, значит. «Что ж, пора с ним кончать. Этого в отдельную камеру». Кивок на Железовского. «Не давать ни пить, ни есть, ни спать, пока я не вернусь». «Как прикажет начальство?» «Здесь я приказываю». Голос Шаламова мячиком отскочил от стен, порождая скрипучее эхо. «Выполняйте!» «Слушаюсь!» — козырнул офицер. Шаламов оглянулся на купаву взгляд его на мгновение изменился стал виноватым но лишь на мгновение он круто развернулся задел железовского плечом и вышел сделал два шага по коридору оделся в сеточку молний и растворился в воздухе некоторое время все не двигались молча глядя друг на друга потом офицер стражи снял шестигранную фуражку и сказал голосом майкла лондона так как насчет отдельной камеры комрад железовский «Кто это?» — округлила глаза Забава. «Рекомендую», — усмехнулся Аристарх. «Миша Лондон, мой друг, живущий за пределами. Ты его должна помнить». «Он не такой». «А какой?» — засмеялся офицер, вдруг меняя облик и превращаясь в Лондона. «Может быть, такой?» «Господи, Майкл!» — Забава обняла бывшего коллегу, сестры одной рукой. «Я даже не мечтала тебя увидеть. Как же Шаламов тебя не разглядел?» Он был в раздрае после пощечины Аристарха, вот и не учуял. Здравствуй, Пава. Лондон подошел к поднявшейся с недоумением на лице Купаве. Ты меня не помнишь? Помню. Вы... Ты приходил к нам, беседовал с Климом, потом ушел с работы и, по-моему, ты живешь в Америке. В Америке живет его натуральный двойник, прогудел Железовский. Это полный Майкл Лондон. Но давайте выбираться отсюда, дамы и гусары, пока не опомнилась настоящая стража Казимата. «Даниил может вернуться, и наш план провалится. Где Ромашин?» «Идите за мной», — сказал один из киборгов, направляясь вглубь коридора. «Это твои люди», — осведомился Железовский, подталкивая женщин к выходу. «Естественно, нет», — ответил Лондон, снова превращаясь в турецкого офицера. «Это охранники, но их сознание подчиняется мне». Киборг открыл дверь камеры, отступил в сторону. «Здесь», — Железовский заглянул в камеру, — буркнул оглянувшемуся на звук открываемой двери Ромашину. «Выходи». Тут молча повиновался, не выказывая особого удивления. В коридоре оглядел женщин, поздоровался, кивнул на сторожей. «Нас переводят?» «В самую точку», — ответил турецкий офицер. «Если ты, конечно, не возражаешь». Брови Ромашина прыгнули вверх. «Майкл!» «Он самый!» «Как ты нас нашел?» «По запаху». «Потом поговорим», — сказал Железовский. «Где остальные пленники?» «Распределены по другим камерам», — отрывисто сообщил киборг. «Веди». Охранник деревянно переставляя ноги пошел вперед. «У вас есть план?» — осведомился Ромашин. «План очень прост», — ответил турецкий офицер. «Выводим всех наших из камер, и я отправляю вас на одно из баз сопротивления». «Хороший план», — кивнул Ромашин. «Одна закавыка. У нас не осталось резервных баз, способных разместить всех перемещенных». «Да и не уверен я, что служба не устроит там засаду, выявив наши секретные схроны. Тогда я отправлю вас в будущее или в прошлое, если захотите». «В будущее», — оживился вздрагивающий от волнения Купава. «В пятьдесят шестой век. Там живет мой зять». «Это опасно», — возразил Ромашин. «Во времена Дара Железвича землю контролирует Монтопторский флот. Да и Шаламов нередко появляется там». «Время выбрано неплохо», — сказал Железовский а лететь на Землю не обязательно. Можно найти одну из функционирующих станций в космосе, где нас никто не станет искать. Зато мы сможем контролировать ситуацию в системе». «Шиф Кумар?» — с сомнением сказал Ромашин. «Помните, Клим говорил о действующей станции на этом коричневом карлике?» «Джей-Джей Шепли», — кивнул Железовский. «Никаких проблем», — пожал плечами турецкий офицер. «Я переправлю вас туда. Выводите людей». В нашем распоряжении минут десять до смены караула. Киборги начали одну за другой открывать камеры, выпускать пленников. Среди них были и те, кто просидел в камерах не один день, месяц и год. Им объясняли, что происходит. Некоторые соглашались лететь куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Но большинство заключенных, как ни странно, не решалось отправляться в неизвестность за 3-9 земель и осталось ждать своей участи в камерах надеясь на скорое освобождение законным порядком. Нашлась и жена Ромашина Дениз, которая никак не ожидала увидеть среди заключенных своего мужа. Они обнялись. Игнат коротко объяснил ей причину своего появления, и супружеская пара присоединилась к остальным беглецам. Всего их набралось 36 человек, мужчин и женщин, стариков и детей. — Сможешь переправить всех сразу, — понизил голос Железовский. — Или придется по одному. К сожалению, свой трансфер я оставил Баренцу. «Вот он. Держи». Турецкий офицер протянул Аристарху мерцающую зеленоватую туманную сферу. баринсон ни к чему». «Спасибо». «Не за что. Трансфер тебе пригодится в самое ближайшее время. Господа, все готовы к путешествию? Толпа освобожденных людей в коридоре каземата притихла. Затем раздался гул голосов. И снова тишина. «Сдвиньтесь с ней. Возьмитесь за руки». Произошло общее движение. Люди прижались друг к другу, украдкой переглядываясь. Бывшие заключенные еще не до конца поверили, что впереди их ждет свобода. Железовский поцеловал жену в щеку, погладил сына по головке, отступил. — Я доберусь своим ходом. — Поехали, — сказал турецкий офицер. Сдвинувшаяся тесней толпа пленников покрылась сеточкой золотых молний и растаяла. Вслед раздался отчетливый треск обратной ударной волны. Вместе с людьми исчез изрядный объем воздуха, оставив яму чистого вакуума. Стражники-киборги попятились, ворочая головами в сложных зеркальных шлемах. Воля Лондона перестала контролировать их сознание, и они начали приходить в себя. «Пока, ребята!» — помахал им рукой Железовский, включая транслятор Орелуунского метро. Через мгновение коридор опустел. Только после этого охранники Казимата сообразили, что произошло, и подняли тревогу. Но догнать беглецов было уже невозможно.